Глава 14. «Панове, меньше криков. Вы должны были сопровождать меня, но этого не случилось. Так что защитил меня сам наследник русского престола, царевич Алексей Петрович. Надеюсь, правильно произнесла ваш титул. Панство, окажите почести моему спасителю, кронпринцу». Паня Микульская наградила таким взглядом прискакавших шляхтичей, что те разом присмирели под ее тяжелым взором. Фрол никак не ожидал, что миловидная женщина окажется настолько властной, и парой предложений утихомирит десяток разбушевавшихся всадников, что гневно потрясали саблями и сыпали громогласными проклятиями. Словно по мановению волшебной палочки ярость исчезла с лиц поляков, все они мигом соскочили с седел и раскланялись самым непринужденным образом, с удивлением рассматривая русского царевича, разодетый пан в нарядном кунтуше. С седыми усами времен короля Яна Собесского, учтиво поклонился. Голос был хриплый, но скорее не от простуды, ибо от него чувствительно разило перегаром Януш Микольский, я деверь этой милой особы, супруги моего брата, сложившего голову за короля Стася. Фрол напрягся Десять лет тому назад в Польше было сразу два короля, и оба вполне себе легитимные. Один, Станислав Лещинский, был ставленник шведов и в 1709 году сбежал во Францию, стоило королю Карлу XII потерпеть поражение под Полтавой. На польский трон обратно вернулся саксонский курфюрст Август Сильный, до того свергнутый с престола. Однако Речь Посполитая продолжала бурлить, как забродивший чан с дерьмом. Панство продолжало сводить счеты, как во времена Двоекрулья. Да и Литва не унималась. Сапеги продолжали сожалеть о своем потерянном господстве и всячески противились усилению оппонентов. А если учитывать, что каждый из польских магнатов мог совершенно спокойно устроить против короля узаконенный мятеж, так называемый рокаш, то оное веселье могло затянуться надолго. «Рад нашей встрече, пан, хоть и не в столь подходящем месте». Фрол учтиво поклонился, но сейчас, ощутив себя самозванцем, сделал это не так видно, как пан. Все же нужно было блести некоторое расстояние, которое их разделяло, учитывая происхождение. «Про вас много разговоров, ходит царевич. Вы ведь сбежали от своего тирана-отца. Простите, я не хочу вас обидеть. Вся шляхта одобрила поступок, достойный героя. И вот мы вас встретили на дороге со шпагой в руке, защитившим честь и жизнь нашей любимой пани от убийц, посланных вашим жестоким отцом». Пан говорил громогласно, потрясая своей саблей. Шляхтичи кланялись Фролу почтительно, поглядывая с завистью на голубую ленту и серебряную звезду на мундире. Фроло торопело слушал выспреннюю речь. «Разбойники убили бы вас, храброго защитника, а потом мою невестку, чтобы не оставлять свидетелей этого чудовищного преступления. Потому они не офицеры, а подлые убийцы, посягнувшие на самое дорогое, что есть у нас, нашу драгоценную пани Анну». Фрол благоразумно промолчал, слушая эту яростную речь старого пана. С одной стороны, он должен был возмутиться, но с другой, пребывая в образе царевича, надо промолчать. Все же лучший случай вряд ли бы выпал. В болтливости поляков он убеждался не раз, и теперь не пройдет и недели, как половина Польши будет знать, что по одной из дорог проезжал русский царевич, сбежавший от родителя. Все же следует достойно похоронить этих офицеров. Они выполняли приказ и вряд ли хотели убивать меня и благородную пани Анну. «Как не хотели! Матка-боска! Крон-принц, да вам пули в бок попали! Там кровь! И на лице! Ради Иезуса! Вас нужно перевязать!» Прекрасная полячка с побледневшим лицом показывала пальчиком под ленту, и Фрол опустил взгляд. Негромко выругался, увидев прореху на самом краю мундира, и понял все — царевич нужен был не живым, а мертвым. А вот то, что пани приняла за кровь, оказалось грязью. Он хорошо измазался в этой большой луже. «Вы показали удивительную храбрость, кронпринц. Садитесь в карету, я вас перевяжу». «Мне нужно ехать, пани Анна. Погоня вскоре вернется с подкреплением, и, может быть, бой. Я не хочу навлекать на вас беду». «Пустое. Я под хорошей защитой сабель преданных мне шляхтичей и вашей шпаги, кронпринц. А рану нужно обязательно перевязать». «Что у вас с лицом? Только глаза вижу. Его нужно обмыть?» «Благодарствую, пани. Это царапина. Езжайте спокойно. Самое прелестное создание, что украшает эти края. Вы очаровательны». Фролв вспомнил паракуртуазность и поклонился. И вот тут судьба сыграла с ним злую шутку. Батфорты заскользили по грязи, и он, потеряв равновесие, полетел на ободье колеса кареты лицом, успев заметить торчавшую между ступицами шпагу. Он сам ее поставил туда перед схваткой и заорал от скверного предчувствия. «Умля!» Удар оказался сильным, а потом лицо пронзило острой болью. Он почувствовал, как лезвие резануло от брови до скулы. Обидно стало дожути, ведь в помирании кончиком шпаги достал его шведский драгун, оставив отметину на щеке. А здесь получить никчемный порез от собственной оплошности, что может быть обиднее? Все это проскочило в его мозгу за несколько биений сердца, и он упал лицом в лужу, покрывшись с ног до головы грязью, как свинья в загоне. И услышал заполошный крик полячки, в котором прорвался гнев. «Панове! Принц тяжко ранен! В карету его ко мне!» Несколько сильных рук вырвали фрола из грязи, как морковку из грядки, и тут же кто-то обернул его в плащ, укутал, как младенца а затем втолкнули в карету с той же скоростью, с какой вылетает ядро из пушки. И тут же пани начала властно распоряжаться. «Марыся, лей вино на платок, нужно стереть грязь. Давай, помогай мне, не видишь, принц кровью истекает? Удар по лицу пришелся». Мокрая ткань прошлась по лицу и защипала так, что беглый дракон чуть ли не взвыл. Настолько было больно, но мужественно сжал зубы, не издав стона. Зато смог разлепить левый глаз, увидев перед собой ослепительно белые тонкие ручки. И разглядел саму женщину. Прикусив губу, она тщательно вытирала ему лицо, совершенно не обращая внимания, что пачкает себе ладони. Старая служанка в углу кареты только смачивала из фляги тряпочки, подавая их госпоже. «Будет большой шрам, принц, но они к лицу доблестному воину, каким вы себя показали, отважно защищая слабую женщину. Теперь я буду ухаживать за вами», пока вы не окрепнете и не оправитесь от ран. За мной гонится пани, и если сюда нагрянут русские драгуны, то я опасаюсь за вас, моя госпожа». От этих слов рука пани дрогнула, и она негромко произнесла. «Вам не стоит опасаться, мой принц, вы в полной безопасности. Три десятка драгун, а их не будет больше, легко порубит моя шляхта, да и соседи помогут. Тут вся округа Залещинских, да и те, кто стоят за саксонца, «Очень не любят московитов, так что царю Петру, вашему отцу, придется начать войну, но король Фридрих не допустит его войска через Пруссию. Но не говори больше, мой благородный рыцарь». Тонкий пальчик лег ему на губы, от нежного голоса заколола в сердце, а полячка неожиданно крепко поцеловала его в губы, совершенно не обращая внимания, что сама испачкалась кровью. О твоем подвиге через несколько дней будет говорить вся округа, а через месяц — речь посполитая, и дрогнут сердца шляхты. Учти, тогда тебя будет защищать все панство, храброго кронпринца, отказавшегося служить своему отцу, кровавому тирану». Прол оцепенел от неистового напора полячки, но она стала дальше говорить такие вещи, от которых у него волосы встали бы дыбом, не будь они мокрые и грязные до омерзения. «О, такого храброго короля ждет вся Польша. Тебя поддержат Франция и Швеция, а также Англия. Да и датчане с прусаками не станут на сторону царя. Сам подумай, кто тебя здесь выдаст? Август? Саксонец только брюхатит своих любовниц, на больше он не способен. И это разве король, который проиграл все, что можно было? Так что многие паны встанут на твою сторону. Ведь я...» Полюбила тебя с первого взгляда, как увидела».